Он хотел сказать, вещи понесёшь, а вырвалось, раков понесёшь. «Каких раков?» – завопил, как ужаленный Митька. «Каких таких раков? Откуда они? Ты, наверное, меня за детёнка считаешь? Обдурить хочешь? Нет, брат, меня не обдуришь». «Об этом кончено», – отрезал Санька. А сам, пригнув шею, как злоумышленник, огляделся вокруг. нет ли где посторонних, и бледный со сжатыми кулаками вплотную подошел к Митьке. «Скидавай тебе, говорят, штаны!» «Тогда скидавай, моба!» — глухо пробормотал Митька. «Скидавай сейчас же штаны!» — закричал Санька, встряхивая Митьку за шиворот. «Говори, скинешь! Говори, чинишь Митька, глядя в бок и прослезясь, отстегнул сразу на обоих бедрах костяные пуговицы, Его широкие штанишки привычно упали на песок. Точно складные. Так бы давно, отпустил его Санька. А я за это, что ты полезешь в воду, что-нибудь другое сделаю, что потруднее, что не под силу тебе. Да, сделаешь, сказал Митька дергающимся голосом. Знал бы, не ходил с таким. Скосив лицо, Он осторожно ступил в воду. «Не бойся!» – напутствовал его с берега Санька. «Смелее! Не будь бабой! Вода тёплая, не зима!» «Да, тёплая!» – ворчал Митька, выдёргивая из воды то одну, то другую ногу со скрюченными пальцами. Крабиков под поднятыми в воде камнями было множество. Они бочком-бочком стремительно рассыпались в разные стороны. У Саньки Митьки разбегались глаза, они не знали, которого хватать, выбирали покрупнее. Но крупные на ходу принимали оборонительные позы, грозились широко растопыренными клешнями, и мальчики в конце концов оставались с пустыми руками. Тогда, бросив лов, они начали обвинять друг друга в трусости, неповоротливости, нежности и прочих пороках. На морском дне на слизистых камнях было скользко. и Санька на радость Митьки упал в воду. С него текло, и ему по ли тоже пришлось снять вымахшие штаны. Теперь оба они остались в одних рубашках. Когда крабиков было заготовлено достаточно, и у мальчиков от работы заныли спины, они вышли из воды, стали друг против друга, и, заломив руки назад, с блаженными улыбками на лицах сладко потянулись. Потом проверили, много ли поймано крабиков, попробовали на ладони навес, затем сосчитали поштучно и, довольные, сияя, направились к своим вещам, чтобы взять удочки и начать лов. «Если много поймаем, продадим, верно, Саня?» «Вот что же солить ее будем, что ли?» «Понятно, продадим, половину продадим». Половину себе оставим. Я знаю на базаре одну женщину, торговку, которая у мальчиков берет. А на базаре рыба теперь дорогая, восторженно пропел Митька. Не то что дорогая, а ее вовсе теперь там нету, поправил его Санька. Только наша и будет. Они бойко вели этот коммерческий разговор, сидя теперь уже среди глубокой воды на двух разных островках. Один против другого, как... Водяные птицы, крепко вцепившись пальцами ног в спины черных обломков скал. Чтобы не пугать рыбу, рыболовы почти не шевелились и, осторожно натянув свои толстые шнуры с ключами на концах, глядели в прозрачную зеленоватую воду и ожидали. На дне, под толщей воды, также ярко светило солнце и было так же тихо и радостно, как на берегу. Сквозь хрустальную чистую воду было отчетливо видно, где легли их крючья. Многолетними усилиями волн дно было аккуратно выложено, как булыжная мостовая, цветными камнями, сияющими в лучах солнца своими округлыми, отполированными боками. Кое-где среди этих камней росли кустики коричневых водорослей, местами светлели гладкие площадки сплошного и желтоватого песка. Когда мальчики в первый раз закинули на эти песчаные места свои удочки, наживленные кусочками крабиков, рыба, какая и была вблизи, вся разбежалась, попряталась в траве и под камнями. И осторожно выглядывая оттуда, терпеливо выжидала, что произойдет дальше с этими неожиданно упавшими откуда-то на дно кусочками крабьего мяса. Наконец, потеряв терпение, Мимо наживки прошмыгнула одна зеленушка. Негодный рыбешка, пестро-радужного цвета, которая занимает в рыбьем царстве Черного моря примерно такое же место, как воробей в птичьем.